Глава девятнадцатая. Кровожадный. Орды хаоса пришли вновь. Провозгласил король Тангрим. Трубите в боевые рога, мы собираемся на битву. Король поднялся с трона и вознес свой огромный боевой молот высоко вверх. В этом мгновении Феликс заметил, как вокруг наконечника оружия молниями пробегает мерцающая аура. Воздух наполнился запахом азона. Гвардейцы короля откровенно ликовали, но за этой демонстрацией бесстрашие, как показалось Феликсу, скрывалось глубокое беспокойство. Славно, произнес г о т р а к Как же все скверно, думал Феликс, представляя себе приближающиеся орды хаоса, в е д о м ы е демонам н е в е р о я т н о й силы. Он удивлялся, как это утром с п р о с о н ь и ему вообще пришло в голову вообразить, что дела его плохи. Единственное, что его тогда беспокоило, похмелье. Теперь ему придется поучаствовать в решении куда как худших проблем. В сопровождении жрецов король спустился с лестницы и р а з м а ш и с т ы м шагом направился к выходу из зала. Его охрана следовала за ним на расстоянии шага. Снаружи в зале колодца поспешно собирались гномы, через все входы вбегали воины. Некоторые на ходу пристегивали щиты и оружие, на других болтались наскоро одетые нагрудники, ремни которых они торопливо подтягивали на бегу. На глазах Феликса один пожилой гном нахлобучил на голову шлем, сплюнул на землю и сделал несколько пробных выпадов своим топором. Заметил взгляд Феликса, он показал ему кулак с отогнутым вверх большим пальцем. Уголком глаза Феликс заметил Харгрима, собирающего своих туннельных бойцов. Те тоже затягивали ремни тяжелых гномьих доспехов. Похоже, время прятаться закончилось, и теперь им требуется самая надежная защита из имеющихся. Феликс не мог их осуждать, когда он припомнил огромные полчища звероподобных воинов, замеченные им на подходе к Каракдуму, и подумал о легендарной смертоносности кровожадного, то собственная кольчужная рубаха внезапно показалась ему недостаточной защитой. Но что еще оставалось, кроме как сражаться? Он вынул из ножен свой и з а ч а р о в а н н ы й меч и подошел к Харгриму. Как им удалось нас отыскать? – прокричал он, чтобы его услышали за шумом, издаваемым готовящимися к сражению гномами. Я не знаю. Возможно, они отыскали место, где мы убили гончих, а возможно, другие из их мерзкой стаи обнаружили наш запах. Какая разница? Это пророчество. Для нас настали последние дни. Что-то ты слишком уж радостный, заметил Феликс и огляделся, разыскивая г о т р а к а Снорри и Варека. Он заметил, что истребители стоят подле короля. Варека нигде не было видно. Феликс недоумевал, куда тот мог з а п р о п а с т и ь с я Он сознавал, что бы ни случилось в этом бою, его место рядом с товарищами. Помимо прочего, Феликс понимал, что у него нет шансов самостоятельно выбраться из этих залов, а кто угодно из остальных, скорее всего, мог проделать это с завязанными глазами. С другой стороны, как-то уж ч е р е с чур оптимистично он оценивает, какие бы то ни было шансы выбраться отсюда. Снорри и Готрок никогда не отступят, пока тут кровожадный. Но он сомневался, что столь могучего демона сможет победить даже пара таких грозных бойцов. Удачи! – прокричал он Харгриму и побежал к истребителям. Да уберегут тебя грунгни, гримниры, валая, Феликс Ягер! – ответил Харгрим и продолжил отдавать з ы ч н ы е приказы своим бойцам. Теперь из прилегающих туннелей доносились звуки сражения. Пронзительные отзвуки рогов, б р ы ц а н и е оружия и рев какого-то ужасного существа эхом разносились по коридорам. Гномы заняли позиции, и линия их боевого построения протянулась поперек зала колодца. Тут несомненно было больше гномов, чем при обороне одинокой башни, но само по себе это не вселяло уверенности. В сравнении с количеством воинов, которое могла выставить атакующая сторона, их было до крайности мало. Феликс поднял глаза на короля Тангрима, стоящего на щите, который удерживали четверо гномов. Они прорвались через внешние ворота, произнес король. На какое-то время наши часовые их задержат. Позади Тангрима Феликс увидел, как в одном из ранее незамеченных им проходов скрываются женщины и те, кто был слишком стар и изранен, чтобы сражаться. Когда прошел последний из них, дверь запечатали до да столь мастерски, что и намека на потайной вход не осталось. Они идут к нашим сокровищницам, чтобы переждать финальное сражение, сказал Тангрим. Если мы победим, они выйдут наружу. Если нет, они умрут. Что он имеет в виду? Сокровищницы можно открыть лишь снаружи, сказал Готрок. Внезапно Феликс возрадовался, что не попытался сбежать через те двери. Он не мог представить себе ничего более худшего, чем толпиться в мрачных подвалах в ожидании смерти от голода или удушья, пока снаружи кипит бой. Здесь он по меньшей мере мог сам выбирать свою судьбу, а если уж суждено умереть, смерть, как он надеялся, будет быстрой. Он заметил возвращающегося в а р а к а На груди молодого гнома висело ружье м а к а й с о н а и он н е с мешок, наполненный бомбами. с целью устремленностью, которой Феликс ранее никогда в нем не замечал, тот подбежал и остановился рядом с Феликсом. Подержи к а в о т это, попросил в а р а к Феликса, передавая ему ружье. Феликс убрал меч в ножны и взял ружье, удивляясь его тяжести и тому, насколько легко с этим оружием обращался молодой гном. в а р а к извлек перо и свою книгу и начал исписывать страницы какими-то заметками. Заметив недоуменный взгляд Феликса, он произнес: «Просто последние пояснения». На случай, если кто-нибудь найдет книгу позже. Что еще у нас осталось, кроме надежды, а? Феликс заставил себя выдавить улыбку, но та вышла неловкой. Это уж точно. Шум отдаленного сражения достиг а п о г е я а затем раздался звериный рев ликования. Феликс предположил, что бой складывается не в пользу часовых. Тангрим начал что-то выкрикивать на г н о м ь е м Феликс не понимал, из того, что кричал король, ни слова, но, похоже, гномам речь короля пришлась по душе. Они громогласно приветствовали короля, даже г о т р е к со Снорри. Лишь голос Варрака не звучал в этом громком хоре. Тот был слишком занят записями. Феликс не отрывал глаз от дверного проема, через который, по его пониманию, должны появиться враги. Он знал, что тем же заняты несколько сотен гномов вооруженных арбалетами. Но уверенности у него не прибавилось. Возникло удручающее чувство надвигающейся гибели. Гиоколо сердце, душа ушла в пятки. Он сознавал, что приближается нечто ужасное. Готрок, спорю, что Снорри убьет больше з в е р о л ю д о в чем ты, заявил Снорри. Готрок насмешливо хрюкнул. Человечий отпрыск, и тот убьет з в е р о л ю д о в больше тебя, ответил он. Желаешь на это поставить Феликс? поинтересовался Снорри. Феликс отрицательно покачал головой. В о рту было слишком сухо, чтобы ответить. Его мысли начал заполнять ужас, парализующий страх, который подтачивал его психику, вынуждая заняться поисками укромного уголка, где можно схорониться и хныкать. Рассудок подсказывал ему, что он не должен ощущать подобный неестественный страх, но противостоять ужасу по-прежнему было нелегко. Каким-то образом тот ужасный рев лишил его присутствия духа. Запомни главное, Снорри, предупредил г о т р а к Демон мой. Это если Снорри не доберется до него первым. Сухмылкой возразил Снорри. Обнаружив, что больше не осмеливается наблюдать за входом, Феликс перевел взгляд на г о т р а к а и Снорри. Даже истребители напряжены, подумалось ему. Костяшки пальцев г о т р а к а побелели от крепкого хвата, которым тот сжимал рукоять топора. Рука Снорри, сомкнувшаяся на топоре, немного подрагивала. Заметив взгляд Феликса, он ухмыльнулся. Похоже, гном постарался успокоиться, и дрожание руки прекратилось. Снорри не беспокоится, произнес Снорри. Почти. Феликс усмехнулся в ответ, сознавая, насколько неестественно выглядит. У него создалось ощущение, что кожа на его лице слишком натянута, а все его волосы пытаются встать дыбом, словно х о х о л и с т р е б и т е л я троллей. Должно быть, я бледен как смерть, подумалось ему. Внезапно в этот момент все затихло. Среди жуткой тишины Феликс слышал лишь скрип пера Варыка. Затем прекратился даже этот скрип, а Феликс, почувствовав, как его дергают за руку, заметил Варыка, требующего обратно свое ружье. Феликс передал ружье и снова вынул из ножен свой меч. Рев, что разорвал тишину, был столь громким и ужасающим, что Феликс едва не выронил меч. Он поднял голову и удержался от того, чтобы не наложить в штаны. В зал входило наиболее ужасающее создание из когда-либо виденных им, а позади него он заметил злобные взгляды сотен зверолюдов. С удивлением и ужасом уставившись на существо, Феликс подумал: так вот как выглядит демон. Это же воплощенные в физическом обличии кошмары, что мучили человечество с начала времен. Теперь он понял, что внушаемый демоном ужас был отчасти наваждением. Это была какая-то противоестественная аура, что проникала сквозь мельчайшие поры, и ни одно смертное создание не могло ничего поделать, кроме как ощутить и отреагировать. Даже от простого взгляда на кровожадного почему-то болели глаза. Сам внешний вид демона говорил о том, что это существо не из плоти и крови. Худшего, чем животный запах демона, и в о образить было невозможно. От него разило гниющим мясом, с в е р н у в ш и й с я кровью и прочими. куда менее поддающимися описанию и куда более т о ш н о т в о р н ы м и запахами. д е м о н выглядел так, как описал его Харгрим. Он был много выше и гораздо тяжелее Феликса. Над его плечами изгибались крупные крылья видом напоминающие крылья летучей мыши. Кровожадный был мускулистым, как минотавр. В одной руке он держал огромный смотанный хлыст, в другой ужасного вида топор размером с человека. Кожа его имела красный окрас, а лицо было злым и звериным. Но глаза особенно выделялись из всего облика кровожадного, и Феликс знал, что не забудет их никогда. Глаза выглядели как озера непроглядной тьмы, в которых отражался злобный и бесконечно древний разум. И где-то в этих непостижимых глубинах дрожали красные огни такой дикой ненависти и безумной жестокости, словно демон, будь это возможно, перетряхнул бы целую вселенную в бесплодных попытках утолить свою жажду крови, жажду, которая никогда не будет утолена. Это существо наблюдало рождение и смерть миров и, возможно, еще посмотрит на гибель всего сущего. В сравнении с существованием демона жизнь Феликса была подобна жизни мухи однодневки, и даже не стоило сравнивать силу, свирепость и коварство демона. Но глядя на него, Феликс чувствовал, как отступает его страх. В конце концов, будь демон даже о л и ц е т в о р е н и е му ж а с а в действительности все не столь плохо, как представлялось Феликсу. Всего лишь несколько сердцебиений назад его собственный мозг воображал настолько к о ш м а р н о е с о з д а н и е что кровожадному до него далеко. Хотя демон в не всяких сомнений внушал ужас, был сверхестественным ъ и могучим существом. Глядя на него теперь, Феликс чувствовал в себе силы сражаться с ним. Посмотрев на остальных, он понял, что они почувствовали то же самое. Отчасти Феликс не особо жалел о том, что видит перед собой демона, даже если это будет стоить ему жизни. Он понимал, что сейчас наблюдает то, что доведется узреть немногим, и находил в этом некое утешение. Также он осознал, что способен сопротивляться существу, внушающему невероятный страх, и в конечном счете не окончательно п а л духом. Затем страх возвратился с удвоенной силой, когда существо заговорило: «Как и предупреждал, я явился получить мой кровавый долг, король т а н г р и м Голос был подобен звучанию медного рога, в нем чувствовалось отрешенность и обжигающий холод. Демон настолько умело модулировал свой раскатистый голос, что в каждом слове с л ы ш а л а с ь именно та т алика ненависти, которую он и планировал донести. Так мог бы разговаривать разгневанный и мстительный полубог. Феликс был уверен, что демон выражается не рейкшпилем, но тем не менее прекрасно понимал его и ничуть не сомневался, что и гномы понимают. "Появился, чтобы снова быть н и з в е р г н у т ы м в пропасть", возразил король Тангрим. Король говорил низким, отчетливым и звучным голосом, но в сравнении с кровожадным выглядело это так, словно капризный малыш что-то верещит взрослому. Я, как и обещал, вырву твое сердце и п р о г л о ч у у тебя на глазах, ответила тварь. И все твои войны, коротышки, тебя не спасут. Все годы моего ожидания, ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Я с нетерпением дожидался этого момента, и вот он настал. Пока демон говорил, позади него в зал просачивалось все больше зверолюдов и воинов в черных доспехах. Однако никто из гномов не выстрелил из арбалета и не поднял оружие. Что-то завораживающее было в самом демоне, и его противостояние со старым королем гномов притягивало к себе внимание. Феликс хотел было подать предупреждение гномам, что нужно стрелять, но так и не крикнул. Его опутали те же чары, что и всех остальных, а поток последователей хаоса все увеличивался. Тангрим, похоже, собирался ответить демону, но передумал. Король выглядел дряхлым, усталым и побежденным еще до начала боя. Ты не утратил ни крупицы своего высокомерия, коротышка, но ныне ты старый немощенный. Я, я сильнее, чем был когда-либо. Именно так от тебя и воняет. Внезапно проревел г о т р а к Пылающий взгляд демона обратился на истребителя, а Феликс задрожал, когда глаза твари на мгновение остановились на нем, словно сама смерть уставилась на него своими пустыми глазницами. Феликс был поражен тем, что истребитель как-то умудрился выдержать взгляд демона. Мгновение спустя г о т р а к даже изобразил дикую ухмылку и потряс своим топором. Руны на лезве и сияли ярче, чем когда-либо доводилось видеть Феликсу. Большим пальцем руки Готрок провел вдоль лезвия. На пальце выступила одинокая капля крови, и истребитель троллей презрительно стряхнул ее в направлении демона. Жажда мучает, осведомился он. Вот, попробуй. Больше вот ы сегодня не получишь. Я выпью твою кровь до последней капли, раскалю твой череп, п р о г л о ч у твои жалкие мозги, и душа твоя достанется мне. Ты познаешь, каков ужас на самом деле. Пока я познаю лишь то, к а к о в а на самом деле скука, парировал г о т р а к и е д к о расхохотался. «Ха -ха -ха -ха! Ты собираешься уморить меня своими речами, или т а к и подойдешь сюда и сдохнешь? Как смог истребитель сказать хоть что-то под испепеляющим взглядом демона? удивлялся Феликс. Однако г о т р а к все же умудрился это сделать и тем самым воодушевил всю армию гномов. Феликс видел, как гномы сбрасывают наваждение, вызванное присутствием демона, и берут свое оружие на изготовку. Тангрим распрямился и поднял вверх свой молот, у наконечника которого вновь заиграли молнии. Невероятно, но демон усмехнулся, распахнув пасть, в которой могла бы поместиться лошадь, и обнажил длинные клыки. Своим вызывающим поведением ты обрёк себя на вечные муки. У тебя будет вечность, чтобы поразмыслить над своим безрассудством, а перед смертью подумай вот о чем. В это тайное убежище привел меня именно ты. Заметив, что Готрок на приманку не купился, демон продолжил: Твой топор и я связаны. С момента ранения этим топором я способен ощущать его присутствие, несмотря на то, насколько тщательно он спрятан. Это ощущение привело меня сюда. Я благодарю тебя, раб, за оказанную услугу. Феликс посмотрел на Готрока, желая увидеть его реакцию. За исключением непреклонной ненависти лицо истребителя не выражало никаких эмоций. Феликс удивлял а п о д о б н а я способность Готрока. Его собственные мысли находились в смятении. Ведь выходило, что все их долгое путешествие... И находчивость Борика, что сделала его возможным, и все перенесенные ими трудности лишь послужили демону способом достичь своей конечной цели. Сама мысль о том, что все их усилия сводились к этому, сводила с ума. Они запутались в паутине пророчеств и предназначения, о которых даже не догадывались, и попросту оказались пешками в д л я щ е й с я целую вечность шахматной партии сил разрушения. Феликс бросил взгляд на узкое пространство, разделяющее две армии, и его вновь замутило от ощущения неизбежного поражения. Позади демона выстраивались ряды искаженных рогатых зверолюдов. Взяв на изготовку свои невероятно впечатляющие клинки, с т р о й н ы м и р я д а м и стояли воины хаоса. с т а и ужасных гончих издавали голодные вои, словно рассчитывая пожрать души своих жертв. Выстроившаяся напротив армия гномов впечатление производила жалкое. Под л я развивающегося королевского штандарта выстроилась гвардия короля, облаченная в лучшие доспехи и оснащенная мощным оружием. Между королем Тангримом и демоном расположились ряды могучих воинов, вооруженных сверкающими, покрытыми рунами клинками. Правый фланг армии располагался за позициями короля и не был виден Феликсу, но он знал, что тот составлен из о т р я д о в а р б а л е т ч и к о в и молотобойцев. Тут на левом фланге выстроились шеренги длиннобородых ветеранов с топорами и молотами. Среди них находились г о т р е к Снорри, с а м Феликс и Варек. Феликс вознес молитву Сигмару молотодержцу. Не было никакого знамения, что Бог внял его молитве. Зато демон взметнул вверх свой топор, подавая сигнал к наступлению. В сопровождении к а к о н и и барабанов и звывания а медных рогов орда хаоса двинулась вперед. Под ж а р ы е псы, настроенные разорвать врага на части, в припрыжку бежали перед пехотой. Демон наблюдал с мерзительной ухмылкой удовлетворения, когда зверолюды приблизились. Гномы начали стрелять из арбалетов, выкашивая кровавые п р о с е к и в рядах своих врагов-нелюдей. Феликс едва не оглох, когда Варок открыл п а л ь б у из своего ружья. Вспышки выстрелов из поворачивающихся стволов бросали отблески на лицо молодого гнома, который выпустил в приближающихся зверюк град горячего свинца. Озаряемое вспышками перекошенное лицо Варока было искажено ненавистью и смотрелось столь же д е м о н и ч е с к и как и те создания, что ему противостояли. Король т а н г р и м поднял вверх молот и извивающиеся вокруг него молнии заставили заколыхаться гигантские тени на стенах зала. т а н г р и м раскручивал молот над головой, а тот, казалось, набирал все больше силы и блеска. Сияние рун ослепляло, синие искры дождем сыпались с них. Запах о з о н а стал перебивать вонь демонической армии. Король гномов запустил молот судьбы. Тот с грохотом понесся к кровожадному словно комета, оставляя после себя хвост из искр и потоков света. Где падали искры, там валились и зверолюды. Кожа их чернела, а шерсть становилась дыбом. Пролетев по прямой, м е т к о запущенный боевой молот врезался в демона со звуком, подобным раскату грома. Кровожадный взревел от боли и пошатнулся. По армии гномов прокатился мощный радостный рокот. К удивлению Феликса, молот, вынуждая зверолюдов уклоняться и пригибаться, полетел обратно. Король протянул руку, и оружие скользнуло в нее, словно охотившийся сокол, возвратившийся на перчатку сокольничего. На мгновение Феликса посетила надежда, что потрясающий и ужасающий боевой молот сможет повергнуть кровожадного. Но надежда разбилась, когда он отважился бросить на демона взгляд. Блестящие капли эхора сочились из раны в боку демона и, падая на землю, испарялись клубами мерзко выглядящего дыма. Однако тот, невероятно сильный и пугающий, по-прежнему стоял на ногах, насмешливо уставясь на гномов. Под горящим взглядом кровожадного радостные возгласы моментально смолкли. Раз уж он не желает подойти к нам, придется нам самим идти к нему, заявил г о т т р и к и ринулся вперед навстречу атакующим полчищам хаоса. Снорри думает, что это неплохая мысль, произнес Снорри, устремляясь за Готриком. Меня подождите, воскликнул Феликс и, чертыхаясь, размашистым шагом припустил за ними. Длинноногому Феликсу было несложно не отставать от бегущих гномов, и при этом у него оставалось время смотреть по сторонам и наблюдать за происходящим. Вместе с ними вся армия гномов пошла в атаку на приближающегося противника. Феликс понимал, что тактически их атака ошибочна. Гномам следовало сохранять дистанцию и до последней возможности осыпать противника градом арбалетных болтов. Теперь казалось бы, из-за присутствия кровожадного имя овладело всеобщее безумие, непреодолимое желание схватиться с врагом в рукопашную, лицом к лицу, порвать его на части и уничтожить собственными руками. Феликс не мог их осуждать. После стольких лет существования в роли затравленного зверя в руинах, что некогда были их домом, сердца их были преисполнены лютой ненависти, и ради удовлетворения этой ненависти они, не задумываясь, пожертвовали своим единственным тактическим преимуществом. Хотя какое это имеет значение? Им в любом случае погибать, и, возможно, лучше покончить с этим таким способом. Когда первая волна зверолюдов столкнулась с ними, Феликс покрепче обхватил меч обеими руками. Время размышлять прошло, настало время убивать. Рука Феликса сотряслась от удара, когда его клинок пронзил грудь собакоголового з в е р о Люда. Существо повалилось на Феликса, и он ощутил тошнотворную вонь мокрой шкуры и крови. Пинком он отбросил труп и рубанул еще одну мерзкую тварь, перерезав сонную артерию. Когда существо попыталось зажать рану, Феликс нанес удар сквозь ребра в сердце. Под ленивору бились в схватке г о т р о к и Снорри, колеча и убивая. С каждым ударом топора г о т р о к а падал изувеченный противник, схватившись за рассечённую грудь или к у л ь т ю на месте отрубленной конечности, безуспешно пытаясь остановить кровотечение. Уголком глаза Феликс заметил, как Снорри, одновременно ударив и т о п о р о м и молотом, поймал между ними голову зверолюда. Лезвие топора срезало созданию верхушку черепа. А мощный удар молота выбил оттуда серую желеобразную массу мозга. Оглушительный взрыв, за которым последовали вопли а г о н и и зверолюдов, подсказал Феликсу, что в а р а к метнул одну из своих бомб. Мгновением позже облако едкого дыма закрыло ему обзор и заставило глаза заслезиться. Феликс закашлялся, и этот звук привлек внимание другого зверолюда. Сквозь дым к Феликсу со свистом приближался чудовищный топор. И он лишь успел парировать удар, подняв руку с мечом. От удара его плечо пронзила резкая боль. Мгновение спустя из сумрака вытянулась огромная рука и ухватила Феликса за горло. ж е л е з н о й хваткой впились ему в шею пальцы с острыми когтями. По горлу потекла кровь. Дым развеялся и стал виден схвативший его зверолюд с мощной мускулатурой. Краем глаза Феликс уловил, что с поднятым копьем набегает один из мерзких собратьев зверолюда. Феликс начал все воспринимать словно в замедленном действии. Он понимал, что пришла его смерть. Отчаянно он пытался освободиться, но противник был сильнее и уже заносил свой топор для смертельного удара. Отраженным светом блестел наконечник копья приближающегося зверолюда. Схваченный за горло Феликс даже не мог позвать на помощь Готрока или Снорри. Ежесекундно он ожидал, что копье пронзит его грудь или сокрушающий топор опустится на голову. От отчаяния, сознавая, что жить осталось считанные секунды, Феликс собрал все силы и пошел на хитрость. Отказавшись от попыток вырваться, он внезапно прекратил сопротивление и подался на противника. От его неожиданного движения зверолюд мгновенно потерял равновесие. Воспользовавшись обретенным преимуществом, Феликс развернулся на месте, всем весом своего тела увлекая зверолюда в сторону. Хаос и поклонник захрипел, когда изначально нацеленное Феликса копье вонзилось прямо в его спину. Судорога прошла по его мышцам, и хватка на шее Феликса ослабла. Феликс отступил назад, аккуратно прицелился и снес голову з в е р о л ю д а одним махом. Козлиная голова со стекленевшими глазами скатилась на земь, из разрубленной шеи к потолку взметнулись струи черной крови, а тело завалилось вперед. Второй зверолюд стоял ступым недоумением, сжимая вы свободившееся копье, словно до конца не веря, что только что убил своего собрата. Феликс немедленно воспользовался замешательством противника и всадил меч ему в пах. Затем резким движением вверх вспорол брюха, выпустив наружу кишки. На какой-то момент Феликс оказался словно в глазу бури, окруженный вращающимся водоворотом невероятного насилия. Гном дрался со зверолюдом, топор сталкивался с копьем и дубиной. Справа от него г о т р о к бился с двумя воинами хаоса. Здоровики в черных доспехах ринулись на истребителя, рассчитывая напасть с двух сторон, чтобы пока один отвлекает на себя внимание, второй смог поразить гнома. г о т р е к набросился на них, на бегу поразив первого впечатляющим мощным ударом, смяв тому нагрудник. Сама броня пробита не была, но кровь, хлынувшая из сочленений в подмышках и на талии, ясно показывала, что удар оказался смертельным. Не останавливаясь, г о т р е к проскользнул мимо и выпад второго воина пришелся в пустое пространство, где чуть ранее находился истребитель. г о т р е к подловил атаковавшего противника нижним ударом с разворота, разрезав тому сухожилие на голени. Когда воин упал, Готрок проломил ему голову и недолго думая огляделся по сторонам в поисках других жертв. Истребитель был покрыт кровью с ног до головы, словно мясник с какой-то дьявольской скотобойни. Феликс осознал, что сам выглядит не лучше. Руки у него были в крови, а сапоги покрывала какая-то желеобразная субстанция. Неодобрительно покачав головой, он заметил, как Готрок подал ему предупреждающий жест. Вовремя. Феликс развернулся и п р и г н у л с я уклоняясь от удара здоровика в черных доспехах. У его нового противника оказался огромный меч по всей длине, покрытый необычными рунами красного цвета. Феликс сделал прямой выпад своим мечом, но тот отскочил от л а т в о и н а хаоса. Безумный хохот раздался из-под шлема, закрывающего лицо воина, словно Феликс того всего лишь пощекотал. Мужчина снова нанес рубящий удар, и Феликс отпрыгнул назад за пределы досягаемости меча. Увидев, что противник раскрылся, Феликс ударил по проскочившему мимо мечу воина, от чего врага немного развернуло. Затем Феликс прыгнул вперед и толчком в плечо сбил с ног потерявшего равновесие противника. Прежде чем тот смог подняться, Феликс загнул назад закрытую шлемом голову и мечом перерезал мужчине глотку, оставив умирающего воина хаоса т р е п ы х а т ь с я подобно вытащенной на берег рыбе. Но наслаждаться победой было не время. Феликс скорее почувствовал, чем заметил удар, опускающийся на его незащищенную голову, и попытался отскочить в сторону. Нога поскользнулась на влажном от крови камне и уклониться удалось лишь частично. Здоровенная дубина зацепила голову Феликса и отбросила его на землю. У Феликса из глаз посыпались искры. Он едва не потерял сознание даже от удара по касательной. Феликс попытался было подняться на ноги, но конечности внезапно отказались ему повиноваться. Вместо этого они беспорядочно шевелились. Феликс смутно сознавал, что над ним нависает бесформенная фигура, поднимая огромную дубину, чтобы вышибить ему мозги. Внезапно Феликс впал в п р о с т р а ц и ю Весь шум вокруг для него затих. Он слишком устал, чтобы сопротивляться и более не испытывал страха смерти. Опустится дубина, жизнь его оборвется и ничего тут не поделать. Нет смысла сопротивляться. Лучше просто расслабиться и принять неизбежное. Всего лишь мгновение он чувствовал себя настолько беспомощным, затем собрал в кулак всю свою волю, чтобы предпринять последнюю т ч е т н у ю попытку сдвинуться с места. Он сознавал ее бесполезность, потому как в столь ослабленном состоянии он не успеет уклониться своевременно. Плечи его напряглись, и каждое мгновение он ожидал смертельного удара, что разобьет ему голову. Но этого не случилось. Напротив, его противник завалился на бок, поливая землю кровью из разрубленной спины. Над Феликсом склонился г о т р а к схватил его за кольчугу и рывком поднял на ноги. Вставай, человечий отпрыск. Тут еще есть кого убивать. Истребитель взмахнул топором и одним ударом свалил зверолюда. Ты не можешь п о м е р е т ь не увидев, как я расправлюсь с демоном. А где он? – спросил Феликс, по-прежнему оглушенный. Вон там, – произнес г о т т р е к показывая направление покрытым кровью пальцем. В указанном направлении, на промежутке между отчаянно сражающимися воинами, в зору Феликса предстало зрелище беспримерного героизма. Снорри, очертя голову, подскочил к демону и набросился на него стопором и молотом. Демон опустил глаза вниз и издевательски захохотал, когда удары Снорри отскочили от его шкуры. Снорри, ну ты идиот! завопил г о т р а к Эту тварь можно взять лишь руническим оружием. Если Снорри и услышал, то в и д а не подал. Он продолжал набрасываться на могучее чудище безрезультатно, осыпая его градом ударов, которых хватило бы завалить стадо быков. Однако демону они вреда не причинили. В конце концов, когда кровожадному наскучило наблюдать за подобными фиглярскими кривляниями, он словно нехотя махнул топором. Снорри попытался было выставить блок, скрестив перед собой топор и молот, но шансов у него не было. Рукояти его оружия треснули, и грубая сила удара демона запустила Снорри через зал, словно камень из катапульты. п о к у в ы р к а в ш и с ь в воздухе, Снорри упал у ног Тангрима, забрызгав кровью его бороду. Кровожадный резво пробивался через ряды отборной гвардии короля. Глаз едва успевал уследить за взмахами оружия демона с каждым ударом которого погибал воин гномов. Похоже, против оружия из п р е и с п о д н е й не могла защитить никакая броня. Через какие-то мгновения отважные бойцы стали стонущими грудами из к р о м с а н н о й плоти. Великолепные доспехи были порваны в клочья. На глазах у Феликса кровожадный прорубился сквозь шеренгу гномов, оставив позади лишь изувеченные трупы. Однако великому демону тоже досталось. Руническое оружие гномов пробило его шкуру в нескольких местах. Когда демон двигался, на пол капал дымящийся и х о р В глазах короля Тангрима вспыхнул огонь ярости. Его б о р о д а в с т а порщилась. Словно отвечая на вызов кровожадного, он вновь поднял молот и бросил его в грудь демона. И древнее оружие не подвело. Кровь демона снова заструилась из раны. Ужасная тварь пошатнулась, затем злобно о с к а л и л а клыки и с удвоенной ярости устремилась в атаку. Ничто не могло удержать демона. Он прорубался через гвардейцев короля гномов, словно таран сквозь прогнившую деревянную дверь. Феликс увидел, что одному из гномов удалось вонзить рунический меч в спину демона, прежде чем тот его заметил. Клинок застрял в лопатке кровожадного, прежде чем тот развернулся и нанес удар хлыстом. Феликс понятия не имел, из какого материала был изготовлен этот дьявольский бич, но тот с легкостью рассек доспехи и плоть гнома до кости. Даже в тусклом свете Феликс увидел, как разошлись мышцы и кожа, словно разрезанные мясницким ножом, и обнажились белые кости до да желтоватые хрящи. Хлыст ударил снова, срывая плоть с костей вопящей жертвы, заставив ее завертеться волчком. Другой гном выступил вперед и обрушил на демона инкрустированный рунами молот. Удар явно доставил какое-то неудобство демону, но взмахом своего топора он обезглавил нападавшего. И все это время он продолжал с т е г а т ь хлыстом свою жертву. Спустя несколько мгновений у ног демона лежали окровавленные и выпотрошенные останки, в которых едва ли можно было узнать гнома. Сколько еще ты будешь прятаться за спинами своих бойцов, король коротышка? Прозвучал вопрос демона, и столь ужасно была магия его голоса, что слова эти были слышны среди шума сражения даже там, где стоял Феликс. Король снова запустил свой молот, но на этот раз демон отбросил хлысты, поймал молот вытянутой рукой. На наконечнике молота вспыхнули руны, и в местах прикосновения к оружию рука демона почернела. Однако он развернул молот и запустил им в короля. Раздался громоподобный треск и молот полетел столь быстро, что невозможно было уследить взглядом. Врезавшись в короля гномов, молот сбросил того на земь. Стон вырвался у воинов гномьей армии, когда они увидели, как опрокинулся и упал их предводитель, демон победно взревел. Безумный хохот разнесся над полем битвы и эхом отразился от стен зала. Армия хаоса стала биться с удвоенной яростью и казалось бы начала повсеместно одолевать гномов. Кровожадный шел через павшие духом отряды по пути, р а з я на п р а в о и налево. Жрец Гремнира выступил ему навстречу и был выпотрошен ударом когтя, лишь только его боевой молот погрузился в тело демона. Пожелая ж р и ц а Валаи п р е г р а д и л а путь кровожадному, словно щит она подняла перед собой книгу. Со страниц книги брызнул свет, и демон на мгновение остановился. Затем он снова расхохотался и резко опустил топор вниз, разрубая книгу вместе со ж р и ц е й р а с с е ч е н н о е на две части тело пало на земь, а демон прошел вперед и с видом победителя встал над умирающим королем. Пошли, человечий отпрыск! Настало время испытать судьбу, произнес Готрок и широким шагом направился к демону. Ничто не могло остановить истребителя, те, кто пытался, погибали. Сейчас он был почти таким же орудием разрушения, как ранее демон. Продвигаясь к своей цели, он наносил удары налево и направо. и с каждым падал зверолют или воин хаоса, сраженный о б ъ е д и н е н н о й силой топора и то й руки, что его направляло. Пожав плечами, Феликс устремился за Готроком, покорный своей судьбе. В голове у него по-прежнему звенело от перенесенного удара, и картины к о ш м а р н о й б о й н и воспринимались невероятно живо. И цель Готрока теперь не казалась какой-то неправдоподобной, не в ы з ы в а л о сомнений, что Готрок сразится с демоном и героически примет смерть от его руки. Феликс будет тому свидетелем и умрет вслед за г о т р о к о м Других вариантов нет. Оглядев зал, Феликс отметил, что гномы проигрывают битву. Поражение короля Тангрима полностью их деморализовало, и враг брал верх. Ни Снорри, ни Варока не было видно. Феликс понимал, что сражение ему не пережить, а потому с тем же результатом он может исполнить желание г о т р о к а Феликс снова обязан гному спасением своей жизни, и так он сможет вернуть должок. Кровожадный возвышался над телом старого короля гномов. Он вонзил топор в древние плиты так глубоко, что тот завибрировал, и оставил его там. Затем он наклонился и обеими лапами осторожно поднял Тангрима Огнебородого, как мужчина поднимающий младенца. Феликс уклонился от удара зверолюда, отсек нападающему руку у запястья и побежал дальше. Его противник упал на колени, сжимая кровоточащий обрубок. Между г о т р о к о м и демоном остались трое воинов хаоса. Его топор, пройдя сквозь шею первого, вспорол живот второму и застрял в п а х у третьего. Возвратным движением топора г о т р о к опрокинул всех троих на пол, и Феликс смог без помех увидеть, что далее произошло между королем и его мучителем. Подобно человеку, снимающему кожуру с апельсина, кровожадный сорвал доспехи Тангрима. Гном сумел наклониться вперед и плюнуть в морду своему мучителю. Плевок смешался с и х о р о м стекающим с о л б а демона, и с шипением испарился. о скалив зубы в широкой ухмылке демон вонзил свои когти в обнаженное тело короля и стал вытягивать их наружу. Грудная клетка гнома треснула и распахнулась, обнажая внутренние органы. Кровь забрызгала кровожадного, продолжавшего свое жуткое занятие. Демон поднял тело до уровня глаз, легко удерживая его одной рукой. Другой он дотянулся и вырвал все еще б ь ю щ е е с я сердце из груди Тангрима, подняв его так, чтобы королю было видно, что демон собирается делать дальше. Он сдавил сердце, плот ь смялась со слышимым хлюпаньем, брызнувшая кровь потекла в пасть чудовища. Затем, словно бритонский эпикуреец, поглощающий мясо из вскрытой раковины моллюска, демон запрокинул голову и позволил сердцу соскользнуть прямо в свою распахнутую пасть. Широко раскрыв глаза от ужаса, за демоном наблюдал король. Горло демона немного раздулось, пока он проглатывал сердце целиком. Затем кровожадный открыл пасть и с удовольствием рыгнул. Он позволил теперь уже безжизненному, лишенному сердца трупу, что некогда был гордым королем Каракдума, упасть на пол и с победным ревом обернулся к своим собравшимся последователям. Феликс превосходно видел все произошедшее. И в этот момент они почти подошли к кровожадному. Надеюсь, демон, твой последний обед пришелся тебе по вкусу, произнес Готрок. А теперь ты сдохнешь. Демон опустил на него глаза и о с к а л и л с я А твои мозги будут моим десертом. С непоколебимой уверенностью ответил он. На минуту Готрок и демон замерли друг перед другом. Сверкающий топор Готрок и был занесен для удара. Ярость берсерка исказила его черты лица, в н е ч т о с т о л ь же у ж а с а ю щ е е как морда демона. Сложив крылья звучным хлопком, к р о в о ж а д н ы й и издевательским жестом предложил Готруку атаковать. Феликс перевел взгляд с Готрука на демона, затем на тело короля. Он был наслышан, что после остановки сердца мозг еще продолжает жить несколько минут, и на примере Тангрима понимал правдивость его утверждения, потому как именно на это рассчитывал демон для исполнения своей нечестивой клятвы. От бессмысленной жестокости демона и безумной злобы всех созданий хаоса Феликса внезапно охватил сильный гнев. Ему захотелось поднять меч и пронзить им грудь твари. Долгий момент выжидания завершился. Готрок прокричал свой боевой клич и напал. т о п о р его промелькнул и погрузился в грудь демона. Пылающий и х о р выплеснулся наружу, обжигая гнома, вынудив того на мгновение отшатнуться. Готрок пришел в себя и нанес еще один удар. Второй огромный разрез появился уже на руке кровожадного, которую тот выставил, блокируя удар. На мгновение Феликс подумал, что охваченный яростью Готрок сможет победить демона, но кровожадный отступил назад, оказавшись вне досягаемости истребителя, и сделал хватательный жест рукой. Никто и глазом моргнуть не успел, как огромный топор вырвался из пола и влетел в руку демона. С минуту кровожадный постоял. Феликс видел, что тот ранен. Меч гнома-гвардейца по-прежнему торчал в спине демона. Молот Тангрима оставил глубокие вмятины на теле демона, сквозь которые виднелись сломанные кости. Топор Готрека оставил две зияющие раны, из которых на пол стекал дымящийся и х о р По поверхности тела кровожадного словно дым поднимались мерзкие испарения. Временами очертания демона начинали дрожать и расплываться, словно тот находился не совсем здесь. Затем раздался хлопок, и кровожадный вновь воплотился в ясном и отчетливом облике и бросился на истребителя. Последовал ожесточенный обмен ударами, уследить за которыми было не под силу обычному смертному. Феликс не понимал, как Готроку удалось выжить в этом столкновении, однако тот был жив, когда отступил назад с большим порезом на лбу и следами когтей на груди. На руке кровожадного красовался еще один огромный порез, но, как показалось, демону досталось меньше изстребителя. Вижу, свое ты получил, дерзко заявил запыхавшийся Готрок. Демон захохотал и приготовился снова броситься вперед. Ясно представляя, что собирается совершить самоубийственный поступок, Феликс старался придать себе решимости. Ему предстоит умереть, значения это не имело. Понимая, что если падет истребитель, демон расправится с ним в мгновение ока, Феликс решил, пока еще возможно, внести свою лепту. Он выскочил вперед и изо всех сил ударил демона. Магический меч храмовника а л ь д р е д а глубоко вошел в тело кровожадного. Феликс вынул меч и попробовал ударить снова. В последний миг демон, повернув морду, отбросил Феликса назад всего лишь шлепком лапы, едва не вышибив из него дух. Когда лапа демона коснулась его на груди, что-то взорвалось, и Феликса накрыло волной боли. Меч храмовника вывернулся из его руки, падая. Феликс приземлился на что-то жесткое и тяжелое, и от столкновения воздух вышел из его легких. Он услышал сверхъестественный вопль муки, что мог исходить лишь от кровожадного. Готрок воспользовался тем, что демон отвлекся и выскочил вперед. Тут уж Феликс было подумал, что истребитель сможет уложить кровожадного. В яростном замахе сверкнул топор, и истребитель едва не попал в цель. Но полученные раны сказались на скорости Готрока, и демону удалось отпрыгнуть и избежать удара, который в противном случае его бы обезглавил. Затем снова последовал яростный обмен ударами, у следить за которыми было не под силу глазу. Закончилось тем, что топор выпал из рук Готрека. п о ш а т ы в а ю щ и й с я гном едва держался на ногах, и демон приложил его опол мощным ударом кулака. Готрек распростерся у ног кровожадного. Надежда оставила Феликса. Он потянулся и попытался подняться на ноги, опустив глаза вниз. Феликс увидел на груди дымящиеся осколки амулета Шрейбера. Должно быть, рука демона задела амулет, когда тот ударил Феликса. Не в силах совладать с грубой мощью демона, амулет взорвался. Однако, как подумал Феликс, возможно, это спасло ему жизнь. Каким-то образом сила удара кровожадно г о з н а ч и т е л ь н о ослабла. Феликс был уверен, что тот удар его убьет, но, к счастью, ошибся. Меч свой найти ему не удалось, но его пальцы нащупали что-то твердое и тяжелое. Оказалось, что это молот судьбы. Феликс попытался поднять молот, но тот не сдвинулся. Не то чтобы молод был слишком тяжел, но какая-то сила удерживала его на месте, подобно тем магнитам, что держали карту на воздушном корабле. Феликс выругался. У них почти получилось. Демон теперь двигался замедленно, дышал тяжело, истекал и х о р о м из огромных рваных ран на теле и был едва способен сохранять материальную форму. Феликс был уверен, что еще один удар прикончит тварь. Он поднапрягся до боли в мускулах, но проклятый молот не желал сдвигаться. Лишь героям гномам было предназначено пользоваться этим магическим предметом, и преодолеть эту магию было не под силу смертному представителю человечества. Как ранее над Тамгримом, теперь к р о в о ж а д н ы й склонился над Готроком. Опустив могучую лапу вниз, он обхватил голову лежащего истребителя и медленно поднял его вверх. Феликс догадывался, что произойдет далее. Демон станет сдавливать голову гнома, пока та не треснет, как дыня, а затем проглотит мозг г о т р а к а вместе с бессмертной душой. Позади торжествующего демона зверолюды расправлялись с последними очагами сопротивления гномов. У одной из колонн стоял варок. г р о м о т е й вооружился молотом, который где-то раздобыл. Волны обезумевших зверолюдов стягивали кольцо окружения. Помоги мне, Сигмар, молота д е р ж е т с Завопил Феликс с воодушевлением, которого не испытывал с того времени, как перестал быть запуганным ребенком. Помоги мне Грунгни, помоги мне Гримнир, помоги мне Валая, помогите мне, да помогите же, черт вас дери! в о з з в а н и е к богам вдохнуло жизнь в молот. Руны замерцали и снова возгорелись огнем. Феликс ощутил, что оружие начинает отрываться от земли. Сперва молот был тяжел. Но по мере того, как Феликс поднимал его, постепенно становился легче. Похоже, какая-то другая сила наделяла Феликса мощью для преодоления веса оружия. Обжигающая боль пронзила руку, в которой Феликс сжимал боевой молот. Он почувствовал, как искры прожигают рукав. Неприятный запах о з о н а ударил в нос. Боль едва не вынудила Феликса бросить молот. Он старался удерживать захват, пока руку сводила сильной болью. И каким-то образом ему это удалось. Феликс понимал, что у него есть лишь одна попытка. Он отвел молот назад для броска. Демон ощутил сосредоточение магической энергии позади себя и развернулся к Феликсу небрежно, словно человек, сжимающий сломанную куклу, удерживая одной лапой истребителя. Жуткие глаза уставились прямо на Феликса, и на мгновение его охватил уже знакомый ужас. Феликс сознавал, что демон готов броситься на него, чтобы разорвать на части, а он может оказаться недостаточно быстро, чтобы это предотвратить. п о б о р о в свой страх, Феликс печально улыбнулся. Будь что будет. Уронив готрока, кровожадный прыгнул, в ы т я н у в о б е лапы и широко распахнув пасть, обнажая клыки, словно сама п р е и с п о д н я я смотрела на мир смертных глазами твари, что уставились прямо в душу Феликса. Мерзкий запах ударил в нос. Жар тела демона ощущался через сокращающийся разрыв. Феликс резко махнул вперед священным боевым молотом и выпустил его. Тот понесся, словно падающий метеор, оставляя за собой след сверкающих молний. С громовым грохотом молот угодил твари точно в голову. Сила столкновения остановила стремительный бросок демона. Кровожадный опрокинулся назад, но ненадолго. Молод судьбы, отскочив от его головы, скрылся в о мраке. Демон медленно поднялся на ноги. Феликс понимал, что уж теперь-то ему демона не остановить. Тот неизбежно победит. Феликс сделал, что мог, но этого оказалось недостаточно. Ему едва хватало сил держаться на ногах, не говоря уж о том, чтобы пуститься на утёк. В груди жгло, а с руки словно содрали плоть. Кровожадный, пошатываясь, двинулся вперёд, злобно ухмыляясь. Взгляд древних глаз говорил о том, что демону понятны мысли Феликс, и он насмехается над его отчаянием. Огромная тень демона упала на Феликса. Кровожадный расправил крылья, вытащил из спины рунический меч, отбросил его в сторону и развел лапы для смертельного удара. Эй, ты! Я с тобой еще не закончил! Раздался позади него вопль Готрика. Ужасное лезвие огромного древнего топора истребителя внезапно показалось из груди кровожадного, а затем демон стал разваливаться на части, рассыпаясь дождем красных и золотых искр, что превращались в зловонный пар. На глазах у присутствующих тварь начала исчезать, словно угасающий огонь. Сквозь рассеивающийся дым Феликс увидел очертания изрядно помятого и избитого истребителя, едва способного держаться на ногах. А кровожадный постепенно исчезал из вида, но перед взором Феликса по-прежнему стояли горящие глаза демона, и последние его слова эхом отзывались в голове: "Я запомню вас, смертные, и у меня есть целая вечность на то, чтобы отомстить". Замечательно, подумал Феликс. Вот только мести любимца Кхорна мне и не хватало. Однако душа его ликовала. Демон изгнан, и ужас, который тот внушал своим присутствием, развеялся подобно утреннему туману в лучах восходящего солнца. Феликсу показалось, что с плеч его свалилась тяжесть, о которой он даже не догадывался. Феликс почувствовал огромное облегчение. Пошатываясь, г о т р е к подошел к лежащему молоту судьбы и поднял его. На этот раз оружие легко оторвалось от земли, а затем стало происходить нечто удивительное. Между молотом и топором Готрека начали проскакивать разряды молний, формируя обжигающую электрическую дугу. Истребитель, казалось, стал раздуваться от едва сдерживаемой энергии. Хохол на голове встал дыбом, б о р о д а о щ е т и н и л а с ь глаза запылали необычным голубым огнем. Боги посмеялись надо мной, человечий отпрыск, проревел он голосом, подобным грому. Горечь обиды исказила черты его лица. Я шел сюда ища смерти себе, а вместо того привел смерть за собой. И теперь кто-то за это заплатит. Он повернулся и направился в гущу сражения. Молот судьбы после взмаха оставлял за собой р а с п л ы в а ю щ и й с я след с в е т а разящий д е м о н о в древний топор рассек воина хаоса и отколол огромный кусок камня от колонны позади него. Гнома теперь окружала аура страха, подобная той, что излучал демон, и хаоса поклонники попятились назад. Готрек, издав м о г у ч и й боевой клич, ринулся в самую их середину, и началась ужасная бойня. п р и и с п о л н е н н ы й силой богов, которые наделили его могучее оружие, истребитель был непобедим. Его топор без усилий рассекал и доспехи, и тела. Ни одно оружие не могло перед ним устоять. разряд за разрядом с молота соскакивали ужасающие молнии, стегавшие воинов хаоса подобно хлысту кровожадного. Феликс потрясенно наблюдал за р е з н ё е й устроенной истребителем, пока не заметил свой меч, лежащий на полу. Схватив его вытянутой рукой, Феликс сам присоединился к схватке. Через несколько минут все было кончено. Павшие духом после гибели своего предводителя остатки армии хаоса позорно бежали. Не имея возможности противостоять разъяренному и непобедимому истребителю.